Глава 81. 2 января 2003. Кто-то стучит в дверь ее студии. Две собаки тут же подают голос. Три сухих удара. Лили никогда так не делает. Она знает, что Нина живет в вечном страхе и сразу подает голос. Это Лили? Кто проник в приют? В 9 вечера его закрывают для посетителей. Сотрудники до сих пор не подозревают о присутствии постороннего человека в этом убежище. Нина не смеет шевельнуться. Она всё ещё под действием болеутоляющих, которые ей вчера прописали в больнице. Натягивает простыню до подбородка. Человек за дверью не унимается, стучит снова и снова. Она сжимает кулаки и кричит срывающимся голосом «Кто там?» «Я!» Нина узнает голос, успокаивается, начинает нормально дышать. Встает, натягивает длинный свитер, морщась от боли. Место укуса сильно болит. Пес испугался, когда она подошла слишком близко, и Нина его понимает. Ей лучше, чем кому бы то ни было, известно, что страх творит с человеком. Нина проводит рукой по волосам, открывает дверь и видит на пороге огромный силуэт Этьена чувствует запах его одеколона. Ей хочется кинуться в его объятия, но она сдерживается. Во время их последней встречи в Леонском кафе она ухитрилась так разозлить друга, что он сбежал. Они не обнимаются. Он входит, осматривается, и его взгляд привлекает верстак с кисточками, клеем, бумагой, краской в тюбиках, проволокой, жемчужинами и кусочками мозаики. В центре сохнет ночник и в основании раскрашена в технике сухой кисти. «Вношу свою долю в бюджет», — не накивая иностранное на нагромождение разнородных предметов. «Делаю всякие штучки на продажу, деньги идут приюту». «Как ты меня нашел? «У меня полно осведомителей». «Не ври». «Больница». Этьен смотрит на повязку, на голые ноги выглядывающие из-за длинного свитера, И понимает, что к нему вернулась изящная худенькая подруга его детства. Вот только живет она в кнуре, а в соседях у нее псы и коты, как нищенка. Он оставляет свое мнение при себе, не хочет ее расстраивать. Она сейчас выглядит лучше спокойная, почти умиротворенная, хорошо, что сбежала из крепости и от психованного мужа. Это явно пошло ей на пользу. Ты ведь никогда не уезжала из Лакомыли. Этьен не спрашивает, он констатирует. И живешь тут? Сколько? Два года? И два месяца. Рехнуться можно. Я боюсь, что он меня найдет. Да, мам? Да. Я им займусь. Нина меняется в лице, она в панике. Никто не может заниматься сумасшедшими, даже полицейские. Не встречайся с ним. Он заставит тебя сказать, где я. Обещаешь? Ладно. Нехотя бурчит Этьен. Спасибо тебе. В голосе Нины звенят слезы. Она ставит на стол чашки, коробку с чайными пакетиками, и Этьен не решается сказать, что ничего не хочет. «У тебя есть новости об Адриене?» спрашивает она. Этьен чувствует укол ревности. Он только что пришел, а она уже заводит разговор о другом. Похоже, он взял и все бросил. Париж, пьесы, светскую жизнь. И, если Луиза не врет, путешествует. Она иногда летает повидаться с ним. Сама знаешь, они всегда темнили. Не могут, как все нормальные люди, пожениться и наделать детишек. «Зачем ты пришёл, Атьен? «Хотел увидеться». В прошлый раз я взбесился из-за письма Клотильды. Жалел потом. Вскоре-то исчезла. А я не озаботился, идиот. Чем зарабатываешь на жизнь? Ничем. Этьен смотрит недоверчиво. Я почти ничего не стою, Лили. Хотела продать украшения, но она не позволила. Лили, директор приюта. Моя подруга. Спасительница. Она покупает мне кое какую одежду на распродажах, обеспечивает зубной пастой мылом, и аспирином от головной боли. Белье я стираю у нее, овощи рвуны ее огороде сколько хочу. Лили маринует, солит, парит, варит и печет пироги. А я помогаю управлять приютом и делаю всякую всячину на продажу для дней открытых дверей. Надолго тут задержишься? Не знаю. Это не жизнь, Нина. Уж какая есть? Ты ни в чем не виновата, а живёшь как рецидивистка. Еще как виновата. Я виновата в том, что вышла за Эммануэля мама. «Тебе было 18 и ты потеряла деда, единственного члена своей семьи». Она протягивает ему чашку, вздыхает и говорит. «Попросишь Мари Лор сходить на кладбище? Я не могу навестить дедулю и волнуюсь, в порядке ли могила. Пусть отнесет ему цветы. Но она не должна знать, что мы виделись. А ты не должна так жить. Мне здесь нравится. Мы давно знакомы, и я точно знаю, что ты думаешь об этом месте». Стены в трещинах, плесень в швах, оконная рама сгнила. Но поверь мне, это райское место. Мне бы очень хотелось свободно гулять по городу, пить кофе на террасах, но я пока не готова. Эммануэль меня ищет, в этом нет никаких сомнений. Назови меня психопаткой, если хочешь, но я в безопасности только рядом с Лили. Твою Лили зовут Элиана Фолон, бывшая шлюха. Даже в тюрьме сидела и... «Уходи, Этьен». «Не злись, Нина. Признай, ты имеешь обыкновение окружать себя странными личностями». «Да, я злюсь. Ты явился сюда, чтобы облегчить совесть? Ну вот, сам видишь, со мной все в порядке, можешь возвращаться в Леон. И не смей очернять единственного человека, поддержавшего меня в минуту отчаяния и ничего не потребовавшего взамен. Пока не потребовала. А в один несчастный день пошлет тебя на панель». «Убирайся, Этьен». «Как скажешь». «Спасибо, что заглянул». «Ты все та же зануда». «Стараюсь». Нина уже жалеет, что погорячилась. Ей хочется задержать его и начать разговор с нуля. Этьен пришел предложить решение, у него были добрые намерения. Нужно, чтобы он понял, она останется в приюте с Лили. «Я кое-кого встретил», — сообщает он с порога. «Желаю счастья. Звони в любой момент». Номер прежний. Я не включаю телефон». Они обмениваются последним взглядом. Нина касается ладонью его щеки. Он целует ей пальцы. Этьен идет вдоль отсеков псарни. Двое молодых людей смывают шлангами грязь. Волонтерка пристегивает поводок к кошельнику Митиски-Колли и ведет ее гулять. На табличке, прикрепленной к решетке, записаны данные постояльца. Дэби, Порода охотничья. Смешанная». Сука, стерилизована. Родилась в 1999-м в приюте с 2001-го. Две другие собаки лают, виляя хвостами. Лили окликает Этьена из своего кабинета. «Видели Нину?» «Да». «Она сказала, что ей страшно». «Да». «Вы ее друг, Этьен?» «Да». «Легавый». «Угу». «Сможете остановить психа?» «Нет». «Решили дождаться, когда он ее убьет? Не вам мне приказывать, мадам. Я знаю, кем вы были и чем занимались. Это только мое дело, молодой человек». Он сразу пожалел о сказанном. Вина не на нем и не на этой несчастной, но доброй тётке. «Извините». «Принимается. Проехали». «Нина хорошая малышка. Когда мы встретились, она была самым жалким созданием на свете». «Не стойте столбом, заходите и выпейте чашку кофе на дорожку». Этьен подчиняется садится в раздолбанное кресло напротив хозяйки приюта, она убирает бумаги, ставит на стол две кружки с дымящимся напитком. Ильяна Фалон одета в зеленые нейлоновые брюки и длинный свитер с желтыми и розовыми помпончиками. Волосы убраны назад и скручены в фантазийный пучок большой черной заколкой. «Вы читали мое дело?» – спрашивает она. «Конечно. Вас обвиняли в покушении на убийство. Он был грязным подонком». «Я вас не сужу». Еще как судите, мой милый. Вы позволили себе прокурорский тон». «Но я вас простила». «Как вы попали в это странное место?» – интересуется Этьен. «Я освободилась 10 лет назад. Надзирающий офицер, мой куратор...» Нашел мне работу в Лакамели. Место уборщицы на заводе магилан Потом случилась одна история с собакой. Я познакомилась с бывшей директрисой и через какое-то время сменил ее на боевом посту. Коротко говоря, собаки спасли мне жизнь. Теперь я их спасаю. Почему вы помогаете Нине? Она напоминает одну малышку из моей прошлой жизни. Ее выручить из беды я не сумела. Сутенёр меня опередил. Всегда замечаю страх в глазах девушек. Нина не исключение. Этьен сжимает кулаки, до да крови ранит ногтями ладони. Он ничего не знал. Тот еще друг. Одно название, а не друг. Кого вы хотели укокошить? Моего любовника. Ответ Лили удивила Этьена. Он думал, она скажет «моего сутенёра» или «моего сожителя». Женщина весело хохочет. «Ну и рожа у вас». Я пошутила. Он был грязный тип. Однажды утром мы полаялись, мне не понравились его слова и слишком увесистая затрещина, и я пустила ему кровь. Он, слава богу, не подох, но шрам остался шикарный. От судьбы он не ушел, поймал от кого-то шальную пулю. «Оказался не в том месте, не в то время», — скажете вы, «а я возражу». Добрый Боженька выбрал именно то место и тот момент, чтобы выдворить его со сцены.